Воспоминания об участии в войне с Японией лейтенанта А. В. Витгефта, младшего минного офицера эскадренного броненосца Сысой Великий, морской сборник, номера 2 и 3 за 1920 год.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 Кронштадт лихорадочно готовил к вступлению в строй пять новейших броненосцев типа «Бородино» и доводил до готовности к выходу в море суда отряда контр-адмирала Беклемишева. Завод задыхался, работая в две длинных смены, причем перечень работ на «Бородинцах» постоянно расширялся, то надо срочно демонтировать боевые «Марсы» с 47 миллиметровыми пушками, то снять такие же орудия с мостика, На Александре Третьем мне знакомый Мичман жаловался, что у них в пожарном порядке снимают 75-мм орудия с батарейной палубы и намертво закрывают орудийные портики броневыми листами. Сами же эти пушки переносят на мостики и башни. Та же процедура производилась и на Суворове с Орлом. Эти три новейших корабля должны были составить костяк нашего отряда. Поскольку у Бордина были серьезные доделки по машинной части, он с нами, похоже, не успевал. Там переделывали еще и эксцентрики ЦВД обеих машин, так как их уже принятые и установленные вдруг приказано было заменить, что вызвало бурю восторгов со стороны представителей франко-русского завода. Однако приемщики были неумолимы. Теперь вместо литых устанавливались выделанные из паковки. Вдобавок было принято решение менять на нем лопасти грибных винтов, ставя такие же, как и на всех остальных кораблях этой серии, вместо серповидных французского типа. С этим кораблем получилось, как в пословице, первый блин комом. В наименьшей готовности была пока слава. Ее включение в отряд контр-адмирала Ессена, который нас поведет, даже не рассматривалось. И весь этот ворох доделок и доработок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 Срезали наполовину высоты грот-мачту, а вмонтированную в нее вентиляционную трубу увенчали спереди дефлекторным раструбом. Сзади на ней укрепили высокую легкую стеньгу, в целом аналогичную по конструкции нашей новой фок-мачте. Сняли большие катера, причем вместе с их массивными шлюпбалками. выпотрошили из нутра броненосца множество дерева, плиты брони Казимата поменяли на более тонкие, зато крупповские, а над ним, в углах надстройки, чуть ниже уровня ростра появились четыре спансона, на которые были установлены дополнительные шестидюймовки, что разом поправило наш главный и давно обсуждаемый недостаток слабость скорострельной средней артиллерии. Но хоть и снабженные щитами, эти новые пушки стояли не за казематной броней, что вызывало у старарта нашего определенный пессимизм. Тем более, что конструкцию подачи боеприпасов можно было назвать удачной лишь с очень большой натяжкой, а сами спонсона новых пушек несколько ограничивали углы стрельбы для башенных орудий. Относительно времени ухода никто толково ответить не мог. Одно было известно – нужно быть готовым как можно скорее. Через несколько дней, по приказанию высшего начальства, Сосой Великий был вытащен из гавани на Большой Рейд, в том же пока еще хаотическом состоянии, то есть с мастеровыми и с полной работой на нем. Старший минный офицер, благодаря несчастливым семейным обстоятельствам, у него в это время тяжело заболело двое ребят.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 Начались выходы на маневрирование, ежедневно производились различные учения, даже минная стрельба, в чем броненосцы не участвовали. Ночные упражнения у прожекторов, ночные стрельбы, охрана рейда. Вскоре по приходе в Ревель, командующий отрядом Иессен запретил съезд на берег почти совсем, благодаря скандалу, который произвели наши матросы на горке. Было разрешено съезжать на берег только по окончании времени занятий и до захода солнца. А так как занятия, не считая вечерних, оканчивались в 5,5 часов, а солнце заходило около 6-7 часов, то таким образом съезда на берег в будние дни фактически не существовало. С заходом солнца прекращалось всякое сообщение с берегом и между судами. В море выходил дежурный крейсер и охранные номерные миноносцы. На судах дежурили охранные катера с вооруженной командой, и всякая шлюпка, приближающаяся к судам, если не давала опознавательных сигналов и не отвечала при окрике часового патруля, должна была быть подвергнута выстрелам часовых, поймана охранным катером, осмотрена и отведена к адмиралу для разбора дела. Это была не фикция, а действительность, так как были случаи обстрела частных шлюпок, и в результате частные шлюпки по ночам к судам отряда не приближались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 и каждая вновь прибывающее судно из Кронштадта первое время резко выделялось от других. Выйдя из Ревеля, мы зашли в Лебаву для погрузки угля и последних приемок материалов. В Лебаве нас уже ждали три миноносца типа французского циклона, номер 216, 217 и 218, и транспорт-мастерская Камчатка, пришедшая из Кронштадта.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 Мы усиленно драяли медяшку, подкрашивались, занимались строевой подготовкой. Потом кто-то пустил слух, что скоро приедет адмирал Берелев и будет смотреть нас перед походом. Так прошли четыре дня. А на утро пятого броненосцы возвратились, причем на мачте Александра развивался императорский штандарт. Нам предстоял смотр, а у нас ничего не готово. Ни флагов расцвечивания, ни расстановки по диспозиции. Командир наш схватился за голову.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 Сысой Великий правил в кельватор Орла. Впереди него шли князь Суворов и император Александр Третий, несший флаг командующего. За Сысоем следовал наскоро отремонтированный старый крейсер Владимир Маномах. Это и были наши главные силы. Впереди на расстоянии видимости шли наши разведчики, яхты. Это Светлана, яхта генерала-адмирала и царская яхта «Штандарт».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 Для того же, чтобы избежать заметной перегрузки, на берег были свезены мебеля и отделка салона генерала-адмирала, а также куча разных сопутствующих вещей бытового назначения, в которых крейсер потребности не испытывал. Значительно урезано было и шлепочное хозяйство. Но вот штандарт наш тянет только на роль вспомогательного крейсера с его-то шестью 120-мм орудиями. Зато на нем установлена мощная немецкая станция телеграфа с дальностью приема и передачи телеграмм под 700 миль, рассчитанная на разные длины волн. На некотором удалении от главных сил шли военные транспорты, плавмастерская «Камчатка», контрминоносцы «Громкий», «Грозный» и миноносца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 Понятно, что с наличными силами мы не можем вступить в бой со всем японским флотом, и потому нам останется прокрасться в Порт-Артур или в Владивосток незамеченными. Или же адмиралам Макарову и Рудневу придется встречать нас. Около южной оконечности острова Лангеланда нас встретили немецкие угольщики и суда грузили с них сутки уголь, а затем пошли к сборному пункту маяку -Скаген.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 Так как с выхода из Кронштадта на эскадре ежедневно с наступлением темноты играли отражения атаки миноносцев, и всю ночь орудий посменно дежурила прислуга, а по батарее офицеры, то я отдал приказание комендорам особенно внимательно следить за рыбачьими судами, не покажутся ли среди них миноносцы. Ночь была светлая, тихая, но с небольшим туманом.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 Командир наш это тоже слышал, но находясь не вполне в здоровом состоянии, не запомнил, наверное. Раз за разу стрелять получилось у наших артиллеристов все лучше и лучше. В это время по вечерам и ночью мы три раза учились отбивать групповые минные атаки, а миноносцы в эти атаки ходить. Честно говоря, у них это получилось пока лучше. Наш СССР два раза учебно-условно потопили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 Делалось это из соображений уменьшения осадки. После угольного аврала адмирал приказал отпустить матросов в порт. И тут началось такое пьянство команд на берегу, скандалы, драки и прочее, что представить себе было нельзя. Из ста человек пьяными возвращались по крайней мере девяносто. Число нетчиков из нижних чинов достигло колоссальных цифр. Из полутора сотен человек, гуляющих на ССОе, доходило до 80, а на мономахе до 120. По вечерам после возвращения команды посылались по нескольку обходов с офицерами на берег и в темноте разыскивали пьяных нижних чинов, валяющихся по дорогам, по канавам, между Судой и Коннеей и по улицам и кабакам Конеи. Между офицерами Сысуя пьянства не было.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 А затем и ему самому было предложено рассказать про этот прицел. И, о ужас, артиллерийский офицер, очевидно, и сам не знал его устройства и начал нести вздор и сел в лужу, будучи сильно изруган адмиралом. Вообще вылетало всем. Мне пару раз попало за беспроволочный телеграф.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 хоть и немногочисленный многочисленный по составу, но толково подобранный, за исключением флагманского штурмана, полковника Осипова, который всегда был велик на словах и мал на деле, и, будучи от природы довольно ограниченным человеком, воображал о себе и о своих способностях бог знает что такое. Что бы ни случилось, даже не относящаяся вовсе до его специальности, постоянно, по его словам, оказывалось, что он это предвидел и будто даже предупреждал, но его умным советам не следовали. Как штурман, по моему мнению, он был тоже не на должной высоте, несмотря на его многолетнее плавание. Иногда, когда не было никаких причин к этому, он был не в меру осторожен,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 Флагофицеры лейтенант Барон Косинский, мичмены Трувеллер и светлейший князь Ливин. Дриженко был грамотным рассудительным штаб-офицером. Еще до войны он участвовал в подготовке и проведении военных игр в главном морском штабе, так что лучшего начальника штаба можно было и не желать. Барон Косинский, если и был, судя по отзывам раньше, человеком с пороками, за что был однажды списан кажется, с разбойника, по настоянию кают-компании. Однако, во время пребывания его на Сысое, еще до похода, он показался мне очень милым, доступным для всех человеком. И в то же время разумным и талантливым офицером, помощником адмирала, ведущим штабные дела просто, ясно и без излишней переписки. Младшие флаг-офицеры были премилые люди, быстро сошедшиеся с офицерством и, несмотря на свою молодость, очень трудоспособными и деятельными, в особенности Трувеллер, Отличный морской офицер. Будучи англичанином по рождению, он имел все хорошие качества этого народа, а именно положительность, спокойствие и хладнокровие. Однако, отвлекшись несколько в сторону, продолжаю повествование о походе. В суде мы простояли пять дней. На третий день адмирал пресек береговую вольность на Корню. Увольнения были запрещены. На следующий день стоянка отряда ознаменовалась бунтом на Мономахе.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 Но это было немыслимо, ведь государь уже напутствовал нас, проводив из Лебавы. В завершение всего адмирал провел смотр вверенных кораблей и остался доволен. Из-за случившихся поломок в пути было решено оставить в суде под присмотром транспорта горчаков наши три циклона для ремонта. Шторм в Бескайке, бегание со щитами, а в последние дни минные атаки раздергали их машины совершенно. Без заводских запчастей им дальше идти было нельзя. Вероятно, они присоединятся ко второму отряду, тем более, что, как мы слышали, на Балтике готовились к походу на восток еще три таких же миноносца, что с нами выйти не успели. Значит, скорее всего, пойдут за нами все вместе. При подходе к Порт-Саиду телеграфная станция ССОЯ начала принимать какие-то радиограммы на нашей волне, но шифром и подписанные три светителя. Я решил, что у радиотелеграфиста от жары помутилось сознание и сам прочитал ленту. Действительно светителя? Но этого не могло быть. светителя должен находиться в Черном море и не может пройти Босфор. Неужели его телеграфную станцию слышно оттуда? А слышимость отличная. Опять чертовщина какая-то, как с Камчаткой в гербанги Сообщили на флагманский Александр. Оттуда подтвердили получение, но почему-то вместо объявления тревоги приказали подготовить флаги расцвечивания и холостые патроны для 75-мм пушек. Александр тоже что-то начал передавать по беспроволочному телеграфу. Мы на Сысое решительно ничего не понимали. Через два часа примерно, прямо по курсу, показались дымки, и штандарт побежал проверять, кто это. И еще через полчаса мы увидели, как он возвращается, отчаянно что-то сигналя флагману. А на горизонте, под шапкой дыма, уже появлялись верхушки стеньк многочисленных мачт. С Александра Третьего приказали отряду уменьшить ход, Держать строй и приготовиться приветствовать его императорское величество. На броненосце началась суматоха, хотя благодаря тренировкам по пути от Крита мы довольно быстро заняли места. Вечер был чудесный, море спокойно, теплый бриз лениво играл нашими флагами. Вдали в сизой вечерней дымке восточной части горизонта дымные облака постепенно росли, увеличиваясь числом одно, второе, третье... Скоро их можно было насчитать уже больше десятка. Затем стали видны флаги на мачтах и трубы. Впереди, несколько оторвавшись от остальных, шли три больших и явно военных корабля. На палубах и мостиках заволновались. Неужели навстречу нам идет Черноморский флот? И как же такое возможно? Разве турки их могли пропустить проливами?